глава Гарримонт, кутая руку в грязный обрывок своего плаща, прижимал ею завернутые в тряпицу книги к собственной груди и медленно шагал по дороге. Еще на выходе из города, осознав, что в воротах всех обыскивают, он испугался за перстень на пальце. Зеленый камень потускнел, но все равно выдавал его ценность, а главное, никакой магии не прятался, оставаясь эльфийской реликвией на иссохшей руке. Брезгливо морщась, Герримонт измазал руку грязью, целый ком размазал по пальцу, а затем, оторвав кусок плаща, замотал им руку, чтобы блеск камня точно не привлек внимания. Его на выходе из города осмотрели, а грязную тряпку с руки снимать не стали, только толкнули в спину, поторапливая. «Проваливай, мерзкий старикашка, как только в город пробрался!» — недовольно спрашивал стражник. Теперь эта же стража заперла все городские ворота и никого не выпускала, чтобы не пропустить сбежавшего принца. Старика, в лечении которого скрывался Герримонт, никто там не вспоминал, и о запертых воротах принца не знал. Но видел, как над головой периодически пролетает черная птица с красными глазами. «Ищет меня, хотя сам помог сбежать», — думал Герримонт в виде ее. «Зачем все это?» Только привлекать внимание магии он опасался с самого начала. Заметят перемещение, отправят погоню раньше, но с каждым шагом сил оставалось все меньше, да и голод внезапно напоминал о себе. «Украсть мелочь или еду проще, чем переместиться», — думал Герримонт, но понимал, что для этого нужно подобраться к какому-нибудь жилищу или человеку, а дороги уже опустели. От осознания такой безысходности внутри неожиданной болью все сжималось, будто тело только в пути вспомнило, что его давно не кормили, и начало паниковать. «Ну что мне делать?» — спрашивал он сам себя. Но думать начинал не о еде, а о королевстве, о душе брата, которую проглотили и выплюнули, отравив силой, как ядом. «Что мне с этим всем делать?» — спрашивал Герримонт тихим шепотом у ночной темноты поднимал голову и внезапно замечал блик света впереди. Он смотрел себе под ноги большую часть пути, стараясь хоть немного выбирать место для шага. Босые ноги были сбиты в кровь, а он даже не понимал, что мог бы защитить их магией. Он жалел ее. Держал в себе так, словно она могла закончиться, словно он мог растратить ее впустую. Но этот свет что-то менял, и он ускорялся. Переставал смотреть под ноги, забывал про кольцо и боль в животе. В голове у него было пусто и он просто спешил к свету, потому что свет — это люди, а там может быть еда, а еще может быть хоть какое-то прояснение. «Хоть какое!» — шептал он, надеясь встретить каких-нибудь путников, но, приближаясь к свету, замедлялся, понимая, что это не костер и не огонь в очаге хутора, а настоящая придорожная таверна. Это почему-то огорчало, хотя это значило, что у него могут быть кров и еда, что он может обернуться каким-нибудь бароном или графом, Потребовать себе еды на целый пир, комнату, а потом не расплачиваясь сбежать. Ему это было по силам, но не по совести. Не мог он так обманывать людей. Со вздохом он шагал вперед, понимая, что хоть что-то ему придется съесть и переночевать где-то нужно. Хотя бы у стены дома, что отпугнет диких зверей. «Если я сам не дикий зверь», — почему-то мелькало в голове Герримонда, И новый спазм скручивал все внутри его живота так сильно, что он едва не ронял книги, но прижимал их к себе сильнее, опираясь на свой кривой дорожный посох. У него закружилась голова, по шее прокатилась боль, обожгла и напугала. Забывая про посох и боль в животе, он спешно провел рукой по шее и понял, что толстая, налитая гноем стигмата уперлась в затянутое на шее кольцо, распухла и грозилась лопнуть, заливая ворот рубашки. «Но дальше пробраться не может?» — снова удивлялся Герримонт. Нажимал на стигмату и, стиснув зубы, позволял ей вскрыться, а потом едва не смеялся, понимая, что будет повержен самым простым человеческим безумием. «Ну или умру от голода», — подумал он, но, поправляя капюшон, приседал, чтобы поднять посох и, пошатываясь, шел дальше. Он мог бы позвать глена Тот обещал отзываться на зов, но просить о помощи хранителя он совсем не хотел. «Я как-нибудь сам», — думал Герримонт, и мысленно издевался над самим собой, напоминая, что ему давно стоило повзрослеть, познать мир. «Хотел же видеть его не только со страниц книг. Вот, любуйся», — бубнил он себе под нос, приближаясь к небольшому трактиру. На Кновязи не было уже лошадей, а значит, в трактире не осталось никого, кто планирует отправиться ночью в путь. Только на рассвете, после сна, покинут это место путники. Что еще пили в трактире, пока их лошадей устраивали в конюшне? Все это значило, что из трактира вряд ли кто-то выйдет. Вот и славно. Пробормотал Гарримант и, подойдя к зданию, просто рухнул в траву у крыльца, прислонившись спиной к деревянной стене. Закрыв глаза и сосредоточившись на шуме внутри трактира, он быстро увидел, что именно там происходит. В зале трое мужчин ели и пили. Они служили кому-то из баронов и направлялись в столицу с каким-то поручением. Еще двое путников уже спали, а вот трактирщик занимался щедрыми гостями. Они, по его мнению, могли оставить немалые деньги, особенно за выпивку, за которую не скупились и жадно глотали под нее всю еду, которую им только приносили. Герримонт уже приноровился стащить, вернее переместить к себе одну из лепешек с запеченным сверху сыром, Как вдруг дверь открылась, и женщина, которую он сразу не заметил, вышла на крыльцо и вылила в траву грязную воду. «Ави?» — пораженно воскликнул Гэримонт, узнавая ту самую молодую кухарку, что последних два года готовила для него еду при дворе. Та вздрогнула и обернулась, быстро хмурясь, но увидела не старика, а молодого худощавого парня с короткими каштановыми волосами. мы знакомы спрашивала она. «Не совсем». — шептал Гэримонт, но, поднимаясь на ноги, врал. — Я э, Гэрик. Работал писарем при дворе, видел тебя там и удивился, встретив здесь. Вот и все. — А тут чего сидишь? — строго спросила Ави, угрожающе перехватив свое ведро. — У меня денег нет, чтобы зайти, — честно сказал Гэримонт. — Если разрешишь тут тихо поспать, я буду благодарен. — И даже в конюшню проситься не станешь? — удивилась Ави. — Не стану, — прошептал Гэримонт. Мне бы просто где-то возле людей, чтобы диких зверей не бояться. Он говорил, а сам осматривал Ави, не узнавая. У нее была длинная светлая коса. Теперь волосы были коротко стрижены. Она покрывала голову косынкой, но она не мешала Герримонду видеть остатки длинных волос. Один из ее передних зубов куда-то исчез, открывая теперь черную дыру в ее печальной улыбке. Она похудела, побледнела, осунулась. А Герримонт даже не знал почему. «Я ведь просил отца помочь», — думал Герримонт и даже ругал себя, что совсем забыл об этой молодой вдове и ее ребенке. «А куда ты идешь?» — спросила Ави, все еще хмурясь. Никакого Геррика она, конечно же, не помнила, но гнать путника просто так не собиралась. «Но в Наргалут, селение возле эльфийского леса, я оттуда родом», — врал Герримонт, вспоминая последние пристанища людей на своем пути. «Тебя тоже уволили и податься некуда?» — спросила Ави. Гэримонт с трудом кивнул, хотя ему безумно хотелось закричать. «Как уволили? Кто посмел? Зачем? Что с твоей дочерью? Она еще жива или...» О судьбе маленькой и юной Гэримонт боялся даже думать, но в животе у него предательски что-то снова скрутилось, беззвучно, но так больно, что он согнулся с тихим стоном. «Голодный?» — уже совсем мягко спросила Ави. «Идем, я тебе что-нибудь дам. Деликатесов не обещаю, но похлебки найду и на полу спать уложу». «А хозяин этого места?» — робко спросил Гарримонт. «Он мой дядя. Если я скажу, что ты мой знакомый, он разрешит». И Ави широко улыбнулась, показывая, что пропал не один, а два зуба. И в этом было что-то пугающее. Странная аристократическая брезгливость мгновенно поднялась внутри Гарримонта, И тут же утонула где-то в грязи, которая засохла на его руке, пряча единственную ценность, что у него осталось. Он просто кивал и благодарил ее, понимая, что его тело будет благодарно даже помоем из свинарника.